Виктор Пелевин Ампир В Повесть о настоящем сверхчеловеке Меня обнимают нечеловечески Губы кусают, ищут прощания Твои переходы, мои бесконечности Но ты больше не веришь моим обещаниям Пальцы замерзли, мы снегом засыпанные Город усталый Кидает по мелочи деньги на ветер Все фишки испытанные Сегодня мы вместе А завтра прости меня Вечер не будет в моем Утро не будет тобой